судороги. Это может продолжаться несколько месяцев. Но чем сильнее боль, тем лучше. Истинной силе всегда предшествует боль. Когда боли судороги проходят, воин замечает, что воспринимает мир необычным образом. Он буквально дотрагивается до окружающих вещей, чем-то исходящим из живота. Если воин способен схватывать так внешний мир, значит, он обрел волю и стал колдуном. Исходящая из него сила и есть воля. Старик умолк и, видимо, ждал вопросов. После долгих колебаний я спросил, предстоит и мне пережить боль и судороги. Он усмехнулся, словно ждал этого вопроса, и сказал, что боль не необязательна. Он, например, ее не испытал. Воля пробудилась с ним совсем неожиданно. «Как-то я был в горах», — рассказывал он. И наткнулся на большую голодную пуму. «Я бросился бежать. Она за мной. Я успел скарабкаться на скалу и стал швырять в нее камни». Но она зарычала и изготовилась к прыжку. Вот тут-то впервые и проявилась моя воля. Я остановил пуму, не дал ей прыгнуть. Она застыла на месте и сила исходившая из меня, я стал ее ласкать. Буквально трогал ее за соски, поглаживал их, глаза у нее затуманились, Она опустилась на землю, а я бросился бежать без оглядки. Дон Хуан смешно скорчился и изобразил человека, который удирает со всех ног, придерживая на бегу шляпу. «Меня совсем не радует, — заметил я, — что на пути к обретению воли меня ожидают судороги или на худой конец голодная пума». «Мой благодетель был великим колдуном, — продолжал Дон Хуан. И настоящим воином воля была лучшим его достижением. Но человек может пойти дальше, он может научиться видеть. Тогда ему не нужно быть ни воином, ни колдуном. Научившись видеть, он может, становясь ничем, стать кем угодно. Он, так сказать, исчезает и одновременно возрастает. Может стать кем захочет и обрести, что пожелает. Но ему совершенно ничего не надо. И вместо того, чтобы играть с людьми, как с игрушками, он добровольно принимает правила их игры. Единственная разница между ними — человек, который видит, управляет своей глупостью, а его ближнее — нет. Тот, кто видит, не вмешивается в жизнь окружающих. Видение отрешает его от всего, чем он жил прежде. «Уже одна мысль о том, что можно от всего отрешиться, приводит меня в ужас», — заметил я. «Ты шутишь! Куда ужаснее всю жизнь знать, что тебе придется заниматься одним и тем же! Представь себе человека, который всю жизнь до глубокой старости выращивает кукурузу! Силы иссякли, ему... Ничего не остается, как лежать, словно старый пес, и глазеть по сторонам. А мысли, чувства и желания продолжают вертеться вокруг того, чему была отдана жизнь, вокруг кукурузы. Жизнь прожита впустую. По-моему, это ужасно. Мы, люди, наше предназначение учиться и проникать в новые невообразимые миры. «Неужели они и впрямь существуют?» — спросил я, не без иронии. «Глупый ты человек!» — вздохнул Дон Хуан. «Мы еще ничего толком не познали. Видение для людей совершенных. А пока умерь свой пыл, стань воином, научись видеть, и тогда сам узнаешь» что новым мирам нет конца. Глава 11.